Горький привкус вопросов. Через неделю после дня рождения Лизель, в середине февраля, они с Розой наконец получили подробное письмо от Ганса Хубермана. От почтового ящика Лизель мчалась домой бегом и сразу бросилась с письмом к маме. Роза велела ей прочесть письмо вслух, и обе не смогли скрыть радость, когда Лизель читала про сломанную ногу. Следующая фраза ошарашила её настолько, что девочка прочитал её только про себя. Что там нажало на неё Роза? Свинюха. Лизель подняла глаза от письма и едва не закричала. Сержант Шиппер был верен своему слову. Он едет домой, мама. Папа едет домой. Они обнялись посреди кухни, и письмо расплющилось между их телами. Сломанная нога определённо повод для праздника. Когда Лизаль принесла новость в соседний дом, Барбара Штайнер пришла в восторг. Она потискала девочку за плечи и крикнула детям: Собравшиеся на кухне семейства Штайнеров, казалось, воспряло духом от известия, что Ганс Хуберман возвращается домой. Руди улыбался и смеялся, и Лизель видела, что он честно старается радоваться. И все же чувствовала горький привкус вопросов у него на языке. Почему он? Почему Ганс Хуберман, а не Алекс Штайнер? Вот именно.